Не все исполнители были на высоте. Нехороша была не Шмидт в партии Волховы. Партию варяжского гостя исполнял Алексанов, и, конечно, создать такой образ, какой сходу создал Шаляпин, он не мог. Зато Сикар Рожанский был на своем месте. Партия Садко была словно бы для него написана, и после сцены в которой исполнил он коронную арию своей партии высота Висоталь-высоталь поднебесная ⁇ зрители сидели словно завороженные. Опустился занавес, а в зале стояла полная тишина. И лишь через одну-две минуты шквал аплодисментов разразился в зале Солодовниковского театра. Первый спектакль был дан 26 декабря, второй 28. -го. К третьему приехал Римский Корсков с женой. Состоялся этот спектакль 30 декабря. Но Римский Корсков, как и Рахманинов, воспринимал поначалу лишь музыкальную часть, которая была еще далека от совершенства, хотя Негриншмидт была заменена за белый, а варяжского гостя исполнял Шаляпин. В своих воспоминаниях Римский Корсков пишет «В оркестре помимо фальшивых нот не хватало некоторых инструментов. Харисты в первой картине пели по нотам, держа их в руках вместо обеденного меню. А в четвертой картине хор вовсе не пел, а играл один оркестр. Все объяснялось спешностью постановки. Но у публики опера имела громадный успех, что и требовалось Саве Ивановичу Мамонтову. Я был возмущен. Но меня вызывали, подносили венки, артисты Исава Иванович всячески меня чествовали, и я попался как курвощи. Из артистов выделялись Секар Рожанский, Садко и Забела, жена художника Врубеля, морская царевна. Оба мне были знакомы как бывшие ученики Петербургской консерватории. Присутствовал Римский Корсков и на следующем, четвертом представлении, 3 января. Отзывы прессы были самые разноречивые. Но все же больше было похвал, чем замечаний. Во всяком случае, именно Садко суждено было окончательно сломить лед равнодушия публики. Опера пользовалась успехом, причем у публики самый взыскательный. Татьяна Львовна Щепкина «Куперник», в эти годы сблизившаяся с мамонтовской оперой, переводившая для нее либретто, считает впечатление, произведенное на нее исполнением Садко, одним из самых сильных своих театральных впечатлений. «Я никогда не плакала в театре», — пишет она, «но тут музыка, особенно то место, когда разливается волхова, покидая Садко, так подействовала на меня, что я заплакала. И помню, как был доволен этим Савой Иванович. Он ходил и говорил, «А у меня нынче в театре... Две волхавы разливаются, одна на сцене, а другая в третьем ряду. Газета «Новости дня» сообщала 12 января. Вчера в частной опере уже в шесть часов вечера не было ни одного билета, несмотря на то, что Садко идет по возвышенным ценам. 19 января Садко продолжает привлекать московскую публику, и вчера театр Солодовникова был совершенно полон. Но тут произошла катастрофа. 20 января, после спектакля «Хованщина» в театре Солодовникова, несмотря на все перестройки, сделанные прижимистым владельцем по требованию пожарной инспекции, случился все-таки пожар, повредивший здание настолько, что давать в нем представление было уже невозможно. К счастью, большая часть реквизита сохранилась. И уже 24 января труппа выступала в другом здании, на Большой Никитской, в так называемом Интернациональном театре. Публики, однако, было мало. То ли не думали, что так скоро опера возродится на новом месте, то ли боялись ходить к погорельцам. Но собравшиеся на этот спектакль поднесли дирекции серебряный венок с надписью «Русская частная опера». Правда... «В огне не горит, и в воде не тонет, вперед!» 30 января состоялась премьера «Майской ночи». Обычная спешка, да еще события, связанные с переездом в новое здание, не могли не отразиться на постановке. Особенно слабой оказалась подготовка музыкальной части, что доставляло страдания Рахманинову, дирижировавшему оперой. Выручал Шаляпин, создавший по свидетельству прессы, чудесный образ головы как бы прямо выхваченный из повести Гоголя. С этого времени начинается особенное сближение Рахманинова с Шаляпиным. 15 января был дан Садко, последний спектакль московского сезона, и решено было на великопостные гастроли уехать в Петербург. Открылись гастроли 22 февраля в Большом зале консерватории. Для дебюта выбран был Садко. Петербургская публика встретила первый спектакль доброжелательно. Более доброжелательно, чем, как правило, встречала спектакли частной оперы «Московская публика». Особенно приятен был отзыв прессы, главным образом статья газеты «Новости». Тем более приятен, что автором статьи, высоко оценивавшей работу театра, был Цезарь Кьюи. Но подлинным триумфом стал второй спектакль «Всковитянка». Шаляпин еще два года тому назад, незаметнейший из артистов мариинской сцены, восхитил зрителей. В его уборную явились сопровождаемые Саввы Ивановичем Стасов и Антокольский. Назавтра Шаляпин был гостем Стасова в публичной библиотеке, где его особенно поразило, что на кресле, в которое его усадил Стасов, сиживали Гоголь и Тургенев. Стасов и здесь восторгался Шаляпином, бронил казенные театры, восхищаясь успехами частной оперы. И в тот же день в «Новостях» и «Биржевой газете» появилась статья Стасова. Статья называлась «Радость безмерная» и была переполнена похвалами гению Шаляпина и шпильками по адресу императорской сцены. «Эта опера, — писал он о так сильно даровита, — так характерно и своеобразно, что само собой разумеется, ее давно уже нет на нашей сцене, и мы обязаны ее глубоко игнорировать, чтобы вместо нее слушать всякую дребедень, часто постыдную. Только московская частная опера, на днях к нам из Москвы приехавшая в гости, смотрит на русские талантливые музыкальные создания иначе и дает нам взглянуть на многие чудные вещи, тщательно от нас скрываемые. Оказалось, что в январе 1898 года, находясь в Москве, Стасов слышал Шаляпинов-Садко, поразился исполнением роли варяжского гостя. «Да кто это? Кто это? Какой актер? Где они таких отыскивают в Москве? Вот люди-то!» Но в Садко у Шаляпина всего одна небольшая ария. Стасова больше поразила сама опера. Она так высокоталантлива, так необычайно, так своеобразна, она имеет такое значение в истории русской музыки, так в ней все ново и глубоко, что ее, конечно, не приняли на мариинскую сцену. Ведь это обыкновенная судьба русских важнейших опер. Вспомните только вечную их злосчастную участь. На что нам русские оперы? На что нам русская талантливость? Глинка, Доргомышский, Мусоргский, Кьюи, Бородин, Римский-Корсаков. Кто из них не набедствовал? Потом Стасов опять переходит к Шаляпину, который создает уже не отдельные сцены и облики, а целые роли целого человека. Передо мной явился вчера Иван Грозный в целом ряде разносторонних мгновений своей жизни.